39 -я глава Я так и замерла в ступоре, сидя на кровати. Первой мыслью было, Игнат узнал про нас. И сразу же одолела паника. Да, я собиралась рассказать всё мужу в ближайшие дни, но только не таким вот образом. Я не хотела разбивать ему сердце, а тем более ссорить его с братом. Говоря о том, что собираюсь ему все рассказать, я имею в виду то, что у меня больше нет к нему чувств. И смысла жить дальше нам вместе не вижу. А ни в коем случае не про нас с Максом. Глубоко вздохнув, я попыталась собраться. Нет, Игнат не может ничего знать. Он звонил мне вчера около десяти вечера, предупреждал, что они с сыном останутся у родителей, потому что Кирюша не хочет уезжать. Посмотрела на будильник, стоящий на прикроватной тумбочке. Около восьми. Слишком рано. Вряд ли Игнат успел побывать дома». А значит, и не догадывается, что меня там не было. Вскочила на ноги, и, как сумасшедшая, бросилась собирать свои вещи. Нашла телефон и не обнаружила там пропущенных, что тоже подтверждало мои мысли. Муж еще не был дома. Это значит, к Максу он приехал по своим делам. Выдохнула, подхватив у входной двери свои ботинки, вопросительно посмотрела на Юдина. Иди в комнату, и сиди там тихо, я все улажу. Бросил тот задумчиво. Видимо, и он сам не понимал, зачем в такую рань пожаловал Игнат. «Ты уверен, что он туда не зайдет, Засомневалась я, мысленно подбирая шкаф, в котором я смогу поместиться. «Уверен», — ответил Макс как раз в тот момент, когда в дверь постучали. Я бросилась в комнату и с замиранием сердца прислушалась. «Ты чего в такую рань? Что-то случилось?» Голос Максима на удивление звучал спокойно. Прости, что разбудил, боялся не застать тебя дома. Виновато произнес муж: Все нормально, я уже собирался на работу. Проходи. Дальше голоса стали приглушенными. Я, как и велел Макс, стояла посередине комнаты, не издавая ни единого звука, практически не дыша. Однако любопытство взяло вверх. На цыпочках потросила к двери и, прислонившись к ней, ухом прислушалась. Катя сама пришла к ней. Донесся обрывок фразы мужа. И что, Женя? Разобрала голос Макса. Разозлилась, конечно, тяжелый вздох Игната. Несколько дней не разговаривала, а потом приняла. Даже настояла на том, чтобы я познакомил Катю с родителями. Я не ожидала от нее такого понимания. Ты только представь, как сильно надо любить, чтобы принять такое. Угу! Хмуро буркнул Макс. А я еще дурак сомневался в ее чувствах. Но теперь я уверен, Женя по-прежнему меня любит. Видит Бог, и я ее. Брат, стоит мне подумать о том, что я мог ее не вспомнить, как мне становится жутко. Моя жизнь без них была пустой и бессмысленной. Я дышать без нее не могу. Макс слушал молча. Или, возможно, просто я не услышала ответа. Стыд накрыл с головой. Почувствовала себя какой-то мразью. Все получилось совсем не так, как я хотела. Думала, со всей этой ситуацией он поймет, что я к нему охладела. Но нет, наоборот, решил, что я приняла Катю из-за любви к нему. Максим, у меня будет к тебе просьба. Отрешённо снова расслышала голос мужа. Подыщи, Катя, квартиру. Перевезу ее с бабушкой сюда. Родители хотят, чтобы внучка росла рядом. Да и я хочу чаще видеть дочь, когда она родится. Хорошо, без проблем. Тут же согласился Макс. Дальше весь интерес подслушивать отпал. Я услышала все, что нужно. Да теперь еще и Макс думает, что я по-прежнему люблю мужа. Возможно, даже решил, что пришла к нему из-за злости на Игната. Наверное, я бы подумала так на его месте. Господи, как же сложно будет все объяснить. Услышала, как дверь закрылась, и тут же выскочила в коридор, наткнувшись на Макса. Он посмотрел на меня хмуро. Его взгляд тяжелым грозом опустился на мои плечи. Сразу поддалась порыву немедленно оправдаться. «Чувствую себя последней тварью», — выпалила я, опустив глаза. «То же самое», — вздохнул он. «Жень». «Не надо. Ничего не говори», — перебила я, коснувшись пальцами его обнаженной груди. «Выслушай сначала меня. Я пришла сюда не потому, что узнала про беременную Катю. Мне просто хотелось увидеть тебя. Чтобы я не делала...» Сколько бы ты ни избегал меня, я не могу забыть того, что между нами было. Сто раз пыталась, но все тщетно. Я не могу и не хочу делать вид, что ничего не было. И даже если больше ничего не будет, я все равно уйду от Игната. Голос подвел и немного отдышавшись, я продолжила тихо. Я хотела это сделать еще в тот день, когда отдала тебе кулон. И отдавать-то его тебе на самом деле тогда не собиралась. Просто увидев ту девушку, я разозлилась. Жень, постой. Макс схватил меня за плечи и легонько встряхнул. «Так будет неправильно. Ты не можешь!» «Не могу!» — воскликнула я, сбросив его руки. «Я больше не могу жить с нелюбимым человеком! Не могу изо дня в день ломать себя и заставлять! Это нужно было сделать сразу, Они боятся осуждения, не думать о том, что скажут другие. Это моя жизнь, и я не хочу ее проживать так!» «Я не хочу быть причиной вашего расставания!» Зарычал Макс, нервно взъерошив свои волосы. «И ты не являешься причиной! Единственная причина — это то, что я разлюбила мужа, и никто не может на это повлиять!» Развернулась и пошла обратно в спальню за своими вещами. Сердце в груди сжималось от страха. Мне отчаянно хотелось услышать от него, что все будет хорошо. Но он продолжал молчать. И это молчание резало слух сильнее самого громкого крика. Больше всего на свете мне сейчас были необходимы его крепкие объятия, напоминающие, что я не одна, доказывающие, что несмотря ни на что я ему нужна. Только Макс не мог пойти против брата. А я готова пойти против всего мира ради него. Но, видимо, этому не суждено случиться. Уходила, сжимая зубы. Остановилась в дверях на минуту, всей душой надеясь, что Макс меня догонит. Хотелось сесть у порога и ждать. Даже если придется ждать бесконечно долго. Но он не последовал за мной. Не сказал ни слова напоследок. В лифте о стену не смогла сдержать всхлип, и слезы полились градом. Эта ночь была восхитительной, настолько, чтобы стать последней. Он не пойдет за мной. Я не вернусь обратно.